Глава 29 Роуз. Отца казнили, негромко напомнила я незнакомцам. «Да, и надо отметить, это весьма прискорбно, — сказалось на наших общих планах», — кивнул Широкий. «Теперь только в ваших силах помочь нам». И улыбнулся, так что, слушаяся меня ослабшие ноги, я бы умчалась в сторону диких земель. «Я слишком далека от дел почившего батюшки», — поэтому совсем не уверена, что смогу хоть сколько-нибудь быть вам полезной. Я старалась говорить учтиво, чтобы незнакомцы не смогли придраться, даже если бы очень хотели, но и аккуратно донести мысль, что они пожаловали не по адресу. Если только вас не интересуют рецепты печенья. Усмешка вышла кривоватой. Приятно иметь дело с разумной девушкой, — осклабился первый. Как раз наработки вашего батюшки нас и интересуют. Острый взгляд прошил меня насквозь. «В каком смысле?» Едва не присела я. «Отец был кондитером. Императорским кондитером». Важно поправил второй. Будто личность того, для кого отец клепал сладости, имела решающее значение. «Так вас тортики интересуют?» пискнула я, все еще не понимая, что этим двоим нужно от меня. Как-то не вязался их облик, вызывающий лишь настороженность, с десертами. «Проблемы?» Широко улыбаясь, подошла к нам Фрида, окинула мужчин цепким, внимательным взглядом. «Ни в коем случае», — ответил холодный, как сталь улыбкой широкий. «Всего лишь старые друзья отца Мистера интересуются его судьбой. Мы зайдем позже», — пообещал уже мне многозначительно. «Не нравятся они мне», — сообщила охранница, когда двое странных типов покинули чайную. «Подозрительные какие-то». «На пекари или любители сладкого во всяком случае точно не похожи», — кивнула я. Посмотрим, что они теперь предпримут. Мое присутствие их явно спугнуло. Этим вечером я закончила работу гораздо раньше, сказалась помощь Ирилы. Следуя в повозке домой, я все удивлялась, как раньше могла справляться без этой удивительной женщины. Под самый конец рабочего дня она усадила меня за столик, сунула в руки чашку с чаем, оставшийся кексик, а сама принялась шустро наводить порядок. Да так ловко и быстро у нее все получалось, что я в свои 18, ей восхищалась невольно и завидовала. На сообщение лорд Аларе так и не ответил. Благодаря вестникам Лоры я знала, что Эф полдня провела в постели, а после гулял по саду с трешенным видом, и состояние сестры с каждым днем вызывало все больше опасения. Наверное, к вечеру она так устала, что даже не учинила скандал по моему приезду, да и вовсе из комнат не показывалась. Я же малодушно скрылась в своих и поспешила лечь спать. А во сне меня снова преследовал теплый запах корицы. темно карие глаза смотрели влюбленно, и голос чешуйчатого то слёзно просил прощения, то грозился найти и присвоить. От такого кошмара я то и дело просыпалась в холодном поту. Но сон повторялся снова и снова, пока я, разбитая на рассвете от недосыпа, не решила, что с меня хватит. А чуть позже Иванелия хохотала дико, безудержно и страшно. Я всего лишь зашла в ее комнату, чтобы проверить ее состояние, но в ответ на пожелание светлого утра получила безостановочный, истерический смех. В какой-то момент я поняла, что Эф и сама напугана, но прекратить не в силах. Тогда подоспела Амра, наш третья охранница, и с моего позволения дунула в раскрасневшееся лицо Эви сонной пыльцой. Сестра захлебнулась смехом, Удивленно распахнула глаза, а после без чувств повалилась на подушке. «С этим нужно что-то делать», – обеспокоенно шепнула Амра, пока горничная эф хлопотала вокруг маленькой хозяйки и поправляла по бокам той одеяло. «Знаю», – вздохнула я, – «но кроме как попросить помощи у задолжавшего и скрывшегося с горизонта дракона, идей не было» что я и сделала сразу после того, как открыл чайную и, извинившись перед Ирилой, оставила ту хозяйничать. Особняк лорда Алари встретил меня закрытыми воротами и непроницаемыми лицами двух привратников. «Сожалеем, его светлость не принимает», — отрезал один. «Передайте лорду, что мистера Вердер просит аудиенции срочно. Дело касается Иванелии». «Сожалеем, в данный момент это невозможно». «Да что-то заладил, как попугай», — Со злости я долбанула ладонями по чугунной ограде. Речь идет об истинной паре дракона. Его светлость не принимает, — повторил равнодушно превратник, будто был механической куклой, а не человеком из плоти и крови. Я угрожала, скандалила, ругалась, даже орала на всю округу и пыталась перебраться через забор. Все тщетно. Поговорить с драконом так и не удалось. «Да и пошел ты, морда чешуйчатая!» — утирала я нос, сидя в карете. И без тебя разберемся, не нужен ты нам, гад напыщенный. Специалист несчастный, Женешок недоделанный».